Глава 11. Асуна смотрела на короткое сообщение на экранчике своего мобильника и раз за разом мысленно повторяла одну и ту же фразу. «Как же так?» Как же так? Юки активно участвовала во всем, чем они занимались, и доктор Курахаси даже сказал, что опухоль у нее в голове рассосалась. В последнее время были случаи, когда люди сдерживали ВИЧ в течение 20 лет после заражения. Юки всего 15. Ее жизнь только начинается. Ей сейчас стало хуже, но она и раньше подхватывала оппортунистические инфекции и заболевала. Так что сейчас она, конечно же, тоже продержится. Но в глубине души у Асаны были было предчувствие. Впервые за все время доктор послал сообщение непосредственно ей. Иными словами, он сообщает ей, что момент настал. Каждую ночь Асуна с ужасом думала о том, что так будет, но изо всех сил старалась гнать от себя непрошенные мысли. И вот все-таки время пришло. В голове у Асуны хаотично сталкивались мысли. Несколько секунд девушка стояла на месте, как громом пораженная, потом заморгала и взяла себя в руки. Она отправила одинаковые мейлы Кирита, Лизбет, Сиуны и всем остальным. Затем она поспешно сняла домашнюю одежду и, не желая терять время на выбор, что надеть, натянула на себя школьную форму. Потом обулась и выбежала из дома. Ласковый дневной свет отражался от снега, оставшегося на дорожках. Последнее воскресенье марта 2 часа дня. Пешеходы на улицах улыбались, словно им не терпелось дождаться настоящей весны. Асуна бежала мимо них в сторону станции. Как она проверяла расписание поездов, как ехала, она не помнила. Пришла в себя Асуна уже когда выбегала с вокзала. В голове плескалась боль, как при мигрении. Обрывки мыслей возникали и исчезали. Девушка стиснула зубы, ее лицо исказилось. Юки! «Только держись!» Подбежав к стоянке такси, Асуна запрыгнула в первую же машину. Похоже, в регистратуре уже были предупреждены. Не успела Асуна раскрыть рот, чтобы объяснить свои намерения, как медсестра протянула ей пропуск и сказала поспешить на верхний этаж центрального блока. Асуна нетерпеливо ждала, глядя на сменяющиеся номера этажей, и выскочила из лифта, едва его дверь открылась. Неуклюже приложив пропуск к сканеру следующей двери, она бросилась бегом, хоть и знала, что нарушает правила. Она мчалась по монотонно белому коридору. Наконец... Последний поворот, и вот уже дверь в стерильную комнату, где спала Юки. Асуна могла лишь смотреть, распахнув глаза, на открывшуюся перед ней картину. Две двери, одна напротив другой. Вход в комнату наблюдения. Дальше в глубине стерильная комната. Асуна уже проходила через эти толстые двери, а сейчас они были распахнуты настежь. Пока она смотрела, кто-то из персонала в хирургическом халате подошел к ней. Врач кивнул и прошептал «пожалуйста, поспеши». Этот голос будто подтолкнул Асуну. Она на трясущихся ногах сделала несколько шагов вперед и снова остановилась у внутренней двери. Ее глазам открылась белая комната. Машины, установленные здесь в большом количестве, были все отодвинуты к левой стене. Две медсестры и врач стояли вокруг гелевой кровати в середине комнаты и наблюдали за лежащим там хрупким тельцем. Все трое были в обычной белой одежде. Увидев это, Асуна поняла, сделать уже ничего нельзя. Оставалось лишь стоять возле кровати и ждать наступления этого момента. Все предрешено. Доктор Курахаси поднял голову, увидел Асуну и жестом левой руки пригласил ее подойти ближе. Асуна, волоча непослушные ноги, вошла в комнату. До гелевой кровати было всего несколько метров, но это расстояние казалось ей гигантским. Приближаясь шаг за шагом к жестокой реальности, Асуна добралась наконец до кровати. Тощая девушка лежала на матрасе, укрытая до шеи белым одеялом. Маленькая грудь слегка приподнималась. А рядом стоял монитор ЭКГ. В его правом верхнем углу пульсировала зеленая кривая. Медикубойд по-прежнему покрывал голову девушки, однако сейчас его квадратная Туша была разделена на две. Та часть, что располагалась от ушей и выше, была откинута на 90 градусов назад и уже не покрывала лица спящей девушки. Впервые Асуна видела тело Юки в реальном мире. Девушка была такая хилая, такая худая, с такой бледной кожей, что сердце разрывалось. А лицо ее таило в себе какую-то таинственную красоту. Асуне даже показалось, что так бы выглядела Пикси, если бы они существовали. Какое-то время она молча смотрела на Юки. Потом доктор Курахаси прошептал. «Слава богу, вы успели вовремя». Не в силах осознать эти слова, что она успела вовремя. Асуна подняла глаза на доктора, но его умные глаза смотрели из-за линз очков совершенно серьезно. Потом доктор продолжил. 40 минут назад ее сердце остановилось. С помощью лекарств и дефибриллятора мы его снова запустили. Но в следующий раз... Асуна, едва дыша, попыталась продавить голос сквозь сжатые зубы, однако осмысленные фразы произнести никак не удавалось. «Почему? Почему же? Юки... А а она еще...» Доктор кивнул, потом покачал головой. «По правде говоря, в январе, когда вы сюда пришли... Она уже была в таком состоянии, что это могло случиться в любой момент. ВИЧ пожирает всё. У неё был жар, и лимфома дала метастазы в центральную нервную систему. Юки Кун действительно была на грани смерти. Однако она сражалась ещё целых три месяца. Мы все поражены. Даже в безнадёжной битве она продолжала держаться. Она действительно сделала всё, что могла. Нет, если мне будет позволено сказать... Голос доктора задрожал. Для Юки Кун все эти 15 лет были одной долгой битвой. И не только с ВИЧ. Она еще боролась с холодной и жестокой действительностью. Тестирование Медикубойда, должно быть, принесло ей немало страданий. Но Юки Кун ни разу не отступила. Без ее помощи, думаю, мы смогли бы нормально пользоваться Медикубойдом на год позже. Так что сейчас лучше всего дать ей отдых. Услышав слова доктора, Асуна молча обратилась к той Юки, что было в её сердце. «Юки, как ты могла проиграть? Ты же абсолютный меч! Ты непобедимая мечница, способная одолеть любого! Ты должна была победить свою болезнь и судьбу!» И вдруг... Голова Юки слегка шевельнулась. Тонкие веки задрожали и приподнялись. Глаза, которые, казалось, должны были потускнеть, сияли, глядя на Асуну. Губы того же цвета, что и кожа, чуть дернулись. Тонкая правая рука под одеялом задрожала и медленно-медленно потянулась к Асуне. Доктор произнес «Асуна-кун, пожалуйста, возьмите ее за руку». Он даже договорить не успел, а Асуна уже потянулась к Юки и обхватила ладонями ее руку, тонкую, как карандашный грифель. А ледяная ладонь вцепилась в пальцы Асуны, словно моля о чем-то. На Асуну то ли озарение снизошло, то ли еще что. Она поняла, что хотела сказать Юки. Крепко сжав руку Юки, она подняла голову и спросила: Доктор, можно мы сейчас воспользуемся медикубойдом? Это возможно. Надо только включить питание. Но Юки-кун, наверное, хочет побыть вне машины. «Нет, Юки хочет еще раз вернуться в тот мир. Я понимаю, что она сейчас чувствует. Пожалуйста, позвольте ей снова воспользоваться медикубойдом». Несколько секунд доктор смотрел Асуне в лицо и, наконец, согласился. Он отдал несколько распоряжений медсестрам и, взявшись за ручку на боку медикубойда, накрыл им голову Юки. «На его включение уйдет примерно минута. Вы... что вы будете делать?» «Я возьму амусферу в соседней комнате!» С этими словами Асуна еще крепче сжала руку Юки и опустила рядом с хрупким телом. «Дождись меня! Я скоро!» Прошептав эти слова, она встала и отошла от кровати. Буквально вылетев из стерильной комнаты, она очутилась в комнате наблюдения. Открыла соседнюю дверь, запрыгнула в окно из двух кресел и надела висевшую на подлокотнике амусферу. Включив питание, она стала ждать, пока пройдет загрузка, но сердце ее было уже на той стороне. Очнувшись в лесном домике, Асуна выпрыгнула в окно, как и в предыдущий раз, когда она ныряла из больницы и полетела к жилой зоне уровня. На лету она открыла окно и отправила сообщение Лизбет, Сиуны и остальным. Она заранее сказала им всем быть онлайн, на всякий случай, к порталу, потом мгновенно в панорезы. Едва очутившись в городе возле озера, она помчалась к знакомому островку. Разумеется, целью ее было большое дерево, под которым они с Юки встретились впервые. В Айнкраде сейчас был вечер. Закатные лучи, проникающие снаружи, окрасили гладь озера в золотые тона. Это золотое сияние словно вело Асуну к островку. Долетев, Асуна тут же приземлилась на мягкую почву лужайки. Искать среди деревьев не пришлось. Юки стояла там, где они с Асуной сражались при их первой встрече. События того дня были, казалось, давным-давно. Длинные черно-фиолетовые волосы, от которых исходило какое-то холодное ощущение, колыхались на ветру. Девушка-имп медленно обернулась.